глава 39 и как настрой спрашиваю у димки когда захожу к нему утром вместе с кириллом на обход я чуть задерживаюсь чтобы поговорить с пациентом подольше димка славный парень мечтательный много планирует достичь и уверенно идет к цели сейчас еще подлатаем его немного и вообще забудет о любых препятствиях на своем пути отлично все храбрица для вида я вижу что он немного все-таки опасается причин для паники нет ты в надежных руках вы будете на операции буду конечно Теперь я точно спокоен. Со мной будет два хирурга, если один ошибется, второй все сделает правильно. Я пока еще не хирург, напоминаю ему. Дело пара лет, или сколько там вам осталось, хмыкает. Вы обязательно им станете, Василиса. Мы перебрасываемся еще парой фраз, после чего я выхожу из палаты и забираю его дело, чтобы изучить полученные результаты сегодняшних анализов, и передать данные Кириллу. Он ждет меня в кабинете. В дверях я сталкиваюсь с Рупиной, которая с довольным лицом выходит из кабинета Кира. И снова делает вид, будто я пустое место. Она обходит меня стороной, я стараюсь на нее не реагировать. Видимых причин для конфликта между нами не существует, но она почему-то отчаянно нервирует. Раздражает и выводит из себя, как бы я не успокаивалась. Вот результаты анализа в Димке. Кладу перед Киром папку и присаживаюсь в кресло рядом со столом. Все хорошо, отвечает спустя пару минут, пробежавшись по строчкам. Ага, время уже назначено? Через час. Кстати, Кирилл мнется. Рупина будет анестезиологом. Она почему? Ну, потому что так получается. Алексеенко срочно отпросилась, и я ее отпустил. Понятно. Сможете сработаться? У меня есть выбор, хмыкаю. Я могу взять другую медсестру для ассистирования. Стараюсь скрыть свое удивление за папкой с историей Димки, которую беру со стола. Ты хочешь меня заменить? Я хочу спокойно прооперировать, не думая, что мои ассистенты и анестезиолог готовы поубивать друг друга. Анестезиолога у нас больше нет, только Лиза. «Значит, Лиза». «Василиса», — строго говорит Кирилл, «подумай и реши, справишься ли ты, если да, оперирую». она справится?» «Она сказала да. И ты ей веришь?» «Есть причины этого не делать?» «Множество, но это замечание я уже держу при себе. Наверное, Рупина неплохой анестезиолог разработает в этой клинике. Но она невероятно меня раздражает, и неожиданная благосклонность Кирилла к ней тоже поражает». «У нас все нормально?» «У нас...» Кирилл выгибает одну бровь и пристально на меня смотрит. «Ты говорил, я незаменима для тебя в операционной?» «Незаменимых нет». Мне слышна в его голосе горечь, но я гоню ее от себя подальше, избавляюсь, как от ненужного мусора. Я вижу, что что-то изменилось, хотя Кирилл не особо старается это скрыть. Я обещала Димке, что буду. Если для этого я должна терпеть Рупину, хорошо. Я встаю с кресла и на негнущихся ногах иду в коридор. Кирилл не останавливает. Я молча захлопываю дверь. Такого никогда не было прежде. Мы не расставались на таких нотах, и это задевает. Я считала его другом. Понятно, что зря. Ничего дружеского Кирилл не испытывал ко мне, но все равно не могу справиться с потерей. Где-то внутри неприятно скребут кошки, пульс очищается. «Будем вместе оперировать!» Слышу ненавистный голос той самой Рупины за спиной, когда стою у кофейного автомата. «Оперирует Кирилл. Я ассистент, а ты анестезиолог». «Ты невыносима!» — закатывает глаза. «Как то уговорила Кирилла взять тебя?» «А больше нет вариантов», — разводит руками. «Я и не верю. Забираю свой кофе из автомата». «Вообще?» — летит мне в спину. «Мужчины такие предсказуемые, ты же знаешь, что они ведутся на одно и то же. Все? Без исключений». «Я ничего не отвечаю, выхожу на улицу в чем есть, согреваюсь горячим кофе». «Хоть это и не помогает, то, что Кирилл готов оставить меня за бортом, хотя и знает, что Димка, мой пациент, отручает но сделать с этим я ничего не могу». К операции готовлюсь, как и всегда, за единственным исключением. Я одна. Где Рупина и Кирилл, не имею понятия. Они приходят в операционную как раз тогда, когда я уже успеваю поговорить с Димкой и подбодрить его. Кирилл полностью одет в маске, в халате, в шапочке, как и все мы. Я ему киваю. Он мне в ответ ничего. Я это, конечно, съедаю, готовлю молча инструменты. Я обещала, что смогу работать с Рупиной, поэтому веду себя сдержанно, а выполняю все, что нужно. Держу Димку за руку, когда Рупина вводит анестезию, желаем ему спокойной ночи. Все идет хорошо. Разрез я подаю инструменты. Кирилл крепче сжимает скальпель. Его ведет в сторону. Я удивленно таращу глаза. В последний момент успеваю вырвать из его руки скальпель, потому что Кирилл валится на пол. К нему тут же бросаются, а я стою в ступоре, понимая, что у нас на операционном столе пациент с разрезом, который ждал своей очереди. «Я не знаю, что с ним». Звучит где-то снизу. Я не могу туда смотреть, я таращусь на Димку, которому обещала, что все будет хорошо. Присев, поднимаю веки Кирилла, свечу в глаза и вижу расширенные зрачки. Он тяжело дышит. Я не хочу в это верить, но мне кажется, у него передоз. Я точно ему здесь не помогу. Вызываю бригаду, прошу его увести, беру за скальпель. «Что ты делаешь?» — Рупина хватает меня за руку. «Операцию. Ты не врач. Я могу это сделать. А если нет?» Я впервые слышу в её голосе истерические нотки. Все это время она стояла в операционной спокойно и только сейчас взбодрилась. Что ты предлагаешь? смотрю на нее с вызовом. Оставим его, дождемся, когда он выйдет из наркоза, и скажем ему, что надо будет еще раз. И тут уже разрез. Ты сядешь, если что-то пойдет не так. Я на мгновение чувствую волнение, но лишь на секунду. Дальше беру себя в руки и продолжаю операцию. В качестве ассистента выступает еще одна медсестра из операционной. Ее, кажется, зовут Ирина. Она, в отличие от Рупиной, молчит. Не говорить ни слова, лишь сообщает мне о том, как ведут себя аппараты и подает мне инструменты. Кровотечение открывается неожиданно. Я ожидаемо, теряюсь, не готовая к такому раскладу. Блять, это Рупина. Нам некого вызывать. Ирина испугана. Я промакиваю кровь, но ее становится все больше и больше. Я не могу рассмотреть, в чем дело, потому что не вижу, откуда течет кровь. Срочно, команду. Третья положительная. Подключаем. Показатели падают, сообщает Ирина то, что я и так знаю, потому что слышу, как пищат мониторы. На страх времени нет, я ищу причину кровотечения, пока пациенту подключают переливание. Блять, блядь, я умываю руки, рупина. Но она ожидаемо никуда не уходит, иначе пойдет под суд вместе со мной. Наконец я нахожу причину, зашиваю артерию, кровотечение удается остановить, показатели приходят в норму, я заканчиваю операцию и накладываю швы. Нужна еще кровь, командую, стащив маску, выхожу из операционной. Не знаю, где находятся Кирилл и в каком он состоянии. Я ни о чем сейчас думать не могу, кроме того, что я едва не убила пациента, потому что у меня нет опыта, потому что я запаниковала, потому что это была не моя работа. Ничего не видя перед глазами, я иду на улицу, выхожу на свежий воздух, вдыхаю, выдыхаю. Что произошло? Что, мать его, случилось? Я звоню единственному человеку, который хоть что-то сможет знать, Марку. Он не отвечает, не берет трубку. Скидывает, но я набираю еще раз. «Знаю, что у него может быть заседание, важные переговоры, но там, в больнице, его брат лучше, мать его, хирург, клиники, возможно, перебрал с наркотиками. Я не хочу в это верить, потому что ни разу не видела Кирилла под дозой. Я не знакома с наркоманами, но нас учили их определять. Ни разу за то время, что я здесь работала, Кирилл не принимал. А теперь начал. Легко мог переборщить. Слушай, Марк, скажи мне, Кирилл употреблял наркотики?»